Тот день Сумирев в газете обнаружила и прочла заметку о семидесятилетней женщине, которую съели домашние коты. Это случилось в одном городке неподалёку от Афин. За 11 лет до своей смерти эта женщина потеряла мужа-коммерсанта, а потом тихо жила одна в двухэтажном доме вместе с несколькими котами, которые и были её единственными друзьями. Но однажды с ней случился сердечный приступ. Она упала лицом вниз на кровати и испустила дух. Сколько времени прошло с момента, когда эту женщину хватил приступ до того, как она умерла, непонятно. Но так или иначе, душа её, пройдя как водится все обязательные стадии, навеки покинула тело, свою старую обитель, своего спутника, с кем вместе шагала по жизни 70 лет. У женщины не было родных или знакомых, которые бы заходили к ней регулярно, поэтому тело обнаружили только через неделю. Дверь была закрыта, на окнах решётки. И после смерти хозяйки коты не могли выйти наружу. Еды в доме не осталось. Возможно, что-то и было в холодильнике, но коты ни счасту не догадались его открыть. Не в силах терпеть страшный голод, коты принялись пожирать тело покойной хозяйки. Самира переводила эту заметку порциями, потихоньку отпивая кофе из маленькой чашки. Несколько мелких пчёл деловито копошились в лужице клубничного джема, оставшейся на столе после предыдущего посетителя, смакуя по капельке сладкую жидкость. Мяу смотрела на море поверх солнечных очков и внимательно слушала Сумере. "И что было дальше?", спросила она. "Это всё", ответила Сумере, сложила табло и кинула на стол. "Больше ни строчки. А с этими котами с ними то, что стало". Сумира, раскривив губы, задумалась. Газеты везде одинаковые. Никогда не пишут о том, что действительно хочешь узнать. Пчёлы, словно почувствовав что-то, вдруг сорвались все разом в небо, церемониально позудели там крылышками, разнося своё жужжание на всю окрестность, выписали в воздухе вираж и снова вернулись на стол, после чего с прежней жадностью принялись лакомиться джемом. Интересно, какая судьба у этих котов, сказала Сумира. Она оттянула вперёд ворот своей футболки, которая была ей велика, и расправила на ней складки. На Сумере были майка и шорты, надетые на голое тело. Мио случайно узнала, что на острове Сумере ходят без нижнего белья. Кто знает, может, их казнили ведь эти коты познали вкус человеческого мяса, и если бы остались и дальше разгуливать на свободе, могли бы превратиться в котов-людоедов. Или же наоборот, им сказали вы, парни, и так столько всего натерпелись и признали котов невиновными. А ты бы как поступила на месте мэра этого городка или начальника полиции? Сумерена надолго задумалась. Ну, например, отправила бы их куда-нибудь в трудовую колонию для принудительного возвращения на путь истины, чтобы сделать из них вегетарианцев. Неплохая идея, Мио рассмеялась, потом сняла солнечные очки и повернулась к Сумере. Мне это напомнило первую лекцию по католицизму, которую я услышала в средней школе. Не помню, рассказывала я тебе или нет о том, что 6 лет училась в очень строгой католической школе для девочек. Сначала в младших классах я ходила в обычную районную школу, а потом перешла в эту. Ну так вот, едва закончилась торжественная церемония приёма новых учеников, то есть нас, как появилась некая выдающаяся монахиня собрала всех нас в аудитории и рассказала, что представляет собой католическая мораль. Она была француженкой, но по-японски говорила совершенно свободно. Думаю, эта пожилая монахиня тогда много о чём рассказывала, но я запомнила и до сих пор не могу забыть одно место в её лекции о Катте и необитаемом острове. Интересно сказала с умяре Судно потерпело крушение, и тебя выбросило на необитаемый остров. В спасательную шлюпку удалось сесть лишь тебе и ещё одному коту. Вас носило по волнам в открытом море, пока наконец не прибило к необитаемому острову, на котором одни скалы и нет ничего похожего на пищу. Источников с пресной водой тоже. В лодке есть немного галеты воды. Одному человеку можно кое-как протянуть дней 10. Что-то в этом роде примерно так она говорила. На этом месте монахиня обвела нас всех взглядом и хорошо поставленным голосом, который было слышно в самых дальних уголках аудитории, сказала следующее: Закройте глаза и постарайтесь представить себе такую картину. Вы вместе с котом оказались на необитаемом острове. Одинокий остров, затерянный в море, и нет никаких шансов, что за 10 дней кто-нибудь придёт на помощь. Когда кончится еда и вода, вы скорее всего умрёте. Как вы поступите? Скажете, что кот страдает с вами на равных и будете делиться с ним теми крохами еды, что у вас есть? Монахиня замолчала и снова посмотрела на нас, затем продолжила: "Нет. Это ошибка, и правильнее, если вы не будете делиться едой с котом. Почему? Потому что вы благородные существа, избранные Богом, а коты нет. Так что эти галеты вы должны съесть сами, в одиночку", очень серьёзно сказала монахиня. Сначала я решила, что это должно быть шутка, а дальше раз и последовала весёлая ударная фраза, в которой заключена соль всего анекдота. Однако ничего подобного не прозвучало. Монолог Манхни не плавно перетёк к таким вопросам, как достоинство личности и общечеловеческие ценности, а я так и зависла в полном недоумении на том же месте, где мне оставили с котом на необитаемом острове. Непонятно, что за суровая необходимость заставила её говорить с детьми только-только поступившими в эту школу именно о таких вещах. Я до сих пор не могу этого понять. Сумира серьёзно задумалась. То есть получается, что в конце концов можно съесть и кота? Ну не знаю, до этого наша монахиня как-то не договорилась. Вы католичка? Мяу покачала головой. Нет, просто эта школа случайно оказалась рядом с нашим домом. Вот меня туда и отдали. Да ещё форма в ней была очень красивая. Я была там единственной не японкой. Вам неприятно об этом вспоминать? О чём? Что я кореянка? Да. Миу снова покачала головой. Моя школа была очень либеральной. Правила жёсткие, это правда, а среди монахинь попадались странные чудаковатые личности, но сама по себе атмосфера была очень прогрессивной и никакой дискриминации. Нет, ничего плохого я не чувствовала. У меня появилось несколько хороших подруг, да и вообще мне нравилось в школе. Как-то было радостно. Конечно, всякие неприятные истории в жизни тоже случались и не раз, но позже, когда я выросла, стала самостоятельной. Хотя, если говорить о неприятностях, то у кого их не бывает, только у каждого свои. Я слышала, в Корее едят котов, это правда? Я тоже слышала, но среди моих знакомых таких людей нет.